Глава десятая. Дракон. Фрост не без оснований полагал, что на боевом факультете ему будет намного проще. Все же обучали его мастера своего дела. Так что отсюда его, правителя ледяных драконов, не должны уволить. Да и при отработке приемов как раз и состоится столь необходимый контакт. «Итак, студенты!» По тренировочному залу прогрохотал голос преподавателя. Тот был из огненных драконов. «Сегодня у вас будет новый ассистент для тренировок, господин Ульрик». Он махнул рукой на Фроста. «Кто его сегодня уложит на лопатки, тому зачет». Но студенты не спешили принимать вызов. Переводили подозрительные взгляды с профессора Шелдоу, отличавшегося высоким ростом и плотным телосложением, на неизвестного господина Ульрика который был пониже и в плечах пожиже. Но студенты прекрасно знали, это ничего не значит. К пятому курсу в их головах твердо закрепилась мысль, что внешность бывает очень обманчивой, а профессор Шелдоу очень коварным. Дабы не уронить честь академии, он тренировал студентов так, что факультет целителей каждый день тоже имел возможность тренироваться прямо в полевых условиях. «Давайте я попробую». Вперед вышел гибкий юноша из оборотней. «Только не могу понять, кто у нас господин Ульрик?» «А ты глаза раскрой пошире», — хохотнул профессор. «Дракон из другой академии. Обмен опытом, так сказать». Добродушное выражение быстро исчезло с его лица, и он как рявкнул. «Или ты думал, я вам тут нежный цветочек подсуну? Раздолбай, лентяй!» «Не хотите быть лучшими? Всегда можно пойти учиться на портниху или цветочницу». Больше никто из студентов глупых вопросов не задавал. Молодой оборотень очень хотел получить зачет, а Фрост давно не получал столько удовольствия. Готовили магов на боевом факультете и правда отлично, так что дракону и самому целитель требовался в конце дня, но студентов к нему не допускали, декан занимался лично. Для Фроста эта неделя была увлекательно-развлекательной, по большей части. Конечно, чтобы не вызвать подозрений, ему приходилось помогать в и таскать мишени, но это гораздо лучше, чем изучать чей-нибудь скелет или особенности пищеварения. Так что было даже жаль, что его «работа» так быстро закончилась. Не очень расстроило, что свою пару здесь Фрост не нашел. Девушки на боевом факультете были... боевыми. Все, как на подбор, высокие, крепкие, сильные. Выделялись драконицы, огненные, водные и даже две из его подданных. Хорошо, что не знают, что пытаются намять бока своему правителю. Просто эта мысль веселила. Но накануне его отъезда случилось маленькое происшествие. «Ульрик, а правду говорят, что вы завтра уезжаете?» Одна из огненных дракониц буквально прижала его в углу оружейной. «Да, Фрост попытался вжаться в стену, чтобы достоинства драконицы так сильно не вжимались в него. Мне пора возвращаться». «Очень жаль. Драконица, имени которой он не запомнил, то ли Яся, то ли Ася, похлопала рыжими ресницами». Она была типичной представительницей своего рода. Огненно-рыжая, белокожая и с веснушками. А еще очень дерзкая и напористая. Фросту такие не нравились. «Я бы с вами...» Сделала паузу и выдохнула. Станцевала. «Думаю, вам пора». Фрост попытался намекнуть девушке, что ей нужно идти. Но упрямая драконица, соблазнительно улыбаясь и глядя ему в глаза, резко подняла руку и положила на его щеку, обожженную щеку. «Что за...» Удивилась, что под пальцами ощущает не гладкую кожу, а странные рубцы. «Вам пора». Фрост совсем не деликатно и далеко не нежно схватил ее за запястье, резко развернул драконицу и подтолкнул к выходу. «Всего хорошего. Уверен, на балу у вас отбоя не будет от желающих с вами потанцевать». «Хам!» — драконица, тряхнув головой, отчего ее огненные волосы взметнулись красивой волной, с гордо поднятой головой покинула оружейную. «Тьма!» — прошипел Фрост. «И это ректор меня предупреждал. Лучше бы следил за своими студентками». За ужином легче не стало. Девушки с боевого факультета то и дело строили ему глазки. Эти выпускницы не очень стремились обзавестись парой, потому что мало какой лорд потерпит, чтобы его жена сражалась где-то непонятно где или охраняла кого-то, да и нежностью не отличались. И достанется же кому-то такое сокровище, подумал Фрост, так и не решив, жалеть будущих мужей этих девушек или нет. Впереди был выходной, который Фрост провел за прогулками и изучением всякого садово-огородного инвентаря. Следующим по плану был факультет растений и водства. А вечером состоялось уже традиционное чаепитие с ректором. «Знаете, лорд Фрост, я бы вас с удовольствием оставил на боевом». Ректор разлил чай и передал чашку дракону. «Шелдоу отзывался от вас благосклонно?» «Не хотите ли стать преподавателем?» «А?» «Нет», — мгновенно отказался Фрост. «Студенты — это даже хуже, чем править, и гораздо хлопотнее». «Жаль, жаль», — вздохнул ректор Доуглас. «А болтусом было бы, чему у вас поучиться. Но я не могу настаивать, чтобы у меня в академии преподавал правитель». Сокрушенно закончил он. «Вот и не настаивайте». Закрыл эту тему Фрост. Находиться безвылазно в академии нет уж. «Завтра вы выходите помощником в оранжерее, господин Коул», — улыбнулся ему ректор.